Глава 12 Та, которая не хотела ждать. Комната была длинная и узкая, темная, если не считать скудного света, проникавшего сквозь полуоткрытый ставень. Женщина, которая сидела за столом, сохраняла лишь внешнее спокойствие. Внутри у нее все бушевало, словно волны, которые плескались за открытыми ставнями. Она была в кожаном костюме и кольчуге. На голове был такой же крылатый шлем, подвязанный шарфом, как и у всех пограничников. Слева от нее стояла клетка, в которой молчаливо сидел белый сокол. Такой же настороженный, как и она. Женщина теребила в руках кусок, свернутый в трубочку коры. Волшебница? Капитан одного из алкарковских кораблей пытался догадаться, кто она такая, идя к ней от двери. За ним послали в таверну, где он проводил время перед отплытием. За ним пришел пограничник, но зачем его ищет он не мог сообщить. Однако, когда женщина подняла на него взгляд, он решил, что она не волшебница. У нее на груди не было волшебного камня. И все же она не была обычной женщиной. Это он понял сразу, поэтому на всякий случай отсалютовал ей, как приветствовал бы собрата по профессии, рангом не ниже себя. — Я, Кайто и Стимкер, с вашего позволения, явился по вашему вызову мудро. Он намеренно обратился к ней, так ожидая ответа. «А я Джелит Трэггард», — ответила она без промедления. «Скажите, капитан, вы собираетесь патрулировать в море?» «Отправляюсь в береговой рейд к Лизону». Сокол шевельнулся на своем насесте, как бы проявляя интерес разумного существа к их беседе. Капитану стало не по себе от внимательного взгляда его блестящих глаз. «Береговой рейд», — повторила она, — «но я хочу предложить вам нечто другое. И хотя то, что я предлагаю, не обязательно принесет вам добычу и может оказаться намного опаснее, чем рейд к колизону...» Джилит внимательно смотрела в лицо капитана. Как и все представители своей расы, он был светловолос, высок и широкоплеч. И хотя он был совсем молод, он держался твердо и уверенно, что говорил об успехах в прошлом и о надеждах на будущее. У него был не слишком богатый выбор, но то, что она слышала о Стимкре, заставило ее остановить именно на его кандидатуре свой выбор из всех капитанов, находившихся сейчас в порту Устья Эсса. Было в характере селкаров одна примечательная черта – страсть к приключениям и авантюрам. Иногда она пересиливала в них стремление к собственной выгоде, к добыче. Именно эта черта и делала их такими отважными мореплавателями, первопроходцами морей. На эту-то страсть она и рассчитывала, обратившись к Стимкру. «И что же вы хотите предложить мне, леди?» «Шанс найти базу колдеров смело сказала она. Сейчас не время было прибегать к уловкам. У нее было слишком мало времени для объяснений. Он подумал недолго, наконец произнес. «Мы долгие годы ищем эту базу, леди, а как же попали эти сведения к вам? Что вы так уверенно говорите об этом?» Может быть, у вас есть карта? Карты нет, но есть способ найти базу. Но только время не терпит. А все зависит именно от времени и расстояния. Добавила она. Может быть, Саймон уже на таком расстоянии от них, что никакой контакт будет возможным. Она теребила трубочку, которую доставили из болот Торов. Она-то была ее основным доводом в беседе с властительницами. Ее волнение передалось и Соколу, потому что он беспокойно завозился в клетке и даже издал боевой клич. «Вы понимаете, что говорите, леди? База Колдоров!» Он помолчал, потом поднял на нее глаза. Среди моряков ходят рассказы, что колдоры умеют принимать любое обличие и могут даже заставить наших, лучших друзей, товарищей по застольям, выполнять их приказания. Джилит кивнула. Это в самом деле так, капитан, и хорошо, что вы подумали об этом, но только я принадлежу к древней расе, а раньше была волшебницей. — А вам известно, что над такими, как я, колдоры власти не имеют. — Была волшебницей. Он уловил только это. — Почему же я была, хотите вы спросить? Она собралась с мужеством, хотя и нелегко было отвечать на этот вопрос. Теперь я стала женой того, кто является хранителем Эскарпа. Вам не приходилось слышать о пришельце из другого мира, что помогал нам в битве за Сипар? О Саймоне Трэггарде. Он? Теперь в голосе капитан звучало удивление. Ну, о нем-то мы слышали. Это значит, вы, леди, сражались с Алкаркипи во время последней битвы? Ну, значит, вы уже встречали колдеров, вы знаете их. Расскажите мне, что мы... Тут замыслили. Джилит начала свой рассказ. Когда она закончила, любопытство капитана было, наконец, разбужено. И вы думаете, что мы можем это сделать, леди? Я сама отправлюсь с вами. Эх, найти базу колдера и навести на нее наш флот. О, это... Подвиг, которым барды будут слагать песни многие сотни лет. Великое дело, задумали вы, леди. Но где ж наш флот? Флот последует за нами, но впереди должен идти только один корабль. Мы ведь не знаем, каким образом защищаются колдоры. Какими они располагают приборами. Быть может, они в состоянии легко обнаружить флот на поверхности моря. Но если впереди будет только один корабль, а не большой флот, и не слишком близко, то они не смогут его найти, так я думаю. Эй, верн, леди, кивнул капитан Стимкор. «Хм, в таком случае, как мы вызовем флот на подмогу? Джелит указала на клетку. С помощью этой птицы соколичи обучили ее возвращаться туда, откуда она и прибыла, неся с собой сообщение. Я уже договорилась с теми, кто распоряжается флотом. Флот будет собран в гавани и ждать сообщения, но все дело во времени. Если подводный корабль уйдет слишком далеко из подземной реки, то я не уверена, что мы сможем связаться с Саймоном. который захвачен в плен колдерами и находится на этой лодке. Река, текущая из болот Торов. Капитан, очевидно, пытался представить себе, какие пункты минуют подводный корабль. Я думаю, что это будет к северу от Ункара. Так что мы могли бы отправиться в намеченный рейд к Кализону, а уже оттуда, не вызывая никаких подозрений, отправиться дальше к северу. И мы сможем скоро отплыть Как только пожелаете, леди, все припасы уже на борту. Правда, их мало для столь дальнего похода. Но если вы обличены полномочиями, то можно пополнить запасы немедленно. В порту находится невеста севера с полным запасом продовольствия для армии. Мы можем взять у них все, что нам необходимо. У меня есть такие полномочия, давайте не будем медлить. властительница хотя и не верили, что к ней вернулись способности, которыми она должна была утратить во время женитьбы, все же обеспечили ей полную поддержку. К тому же она сумела доказать, что то, что возникает между ней и Саймоном, нечто весьма важное, чем нельзя пренебрегать. Ведь только благодаря ей удалось вызвать Саймона с его летательным аппаратом из власти Колдору. И если теперь им вдвоем с Саймоном удастся выследить базу Колдоров, то властительницы во всем их поддержат. Капитан Стимкор не подвел. За несколько часов до наступления ночи быстрый уже вышел из гавани, направляясь в открытое море. Джилит решила, что ее выбор оказался даже удачнее, чем она думала. когда убедилась, что небольшой парусник Стимкера очень быстро ходил. Это был скорее крейсер, нежели торговое судно. «Вы, наверное, один из открывателей морских путей?» спросила она, стоя рядом со Стимкером на корме судна. «Да, леди, я как раз собирался отправиться подальше, на север, когда началась эта война с колдерами. Там есть деревушка, в которой я уже однажды побывал. В ней живут парусники. Страннейшие пристранные люди, маленького роста, смуглые, и говорят о таком странном, цокающем наречии, которому очень трудно подражать. Но у них такие меха, какие мне нигде больше встречать не доводилось. Серебристые, исключительно мягкие. Когда мы их спросили, откуда берутся эти меха, они нам объяснили, что раз в год к ним... Приплывает караван диких людей откуда-то с севера. У них бывают и другие товары. Вот взгляните. Он снял с запястья металлический браслет и протянул его джилит Странный металл, чем-то похожий на золото, только много бледнее, подумала джилит Это была старинная вещь, а рисунок на ней почти весь стерся. Оставались только линии и выбоинки. Но это явно... Было произведение искусства и очень древнего, к тому же. Это я выменял два года назад в той самой деревушке. Все, что я узнал у них, так это то, что и этот браслет привезли с собой дикари с севера. Но вы посмотрите вот сюда. Здесь изображена звезда, она полустерта. Но это безусловно, звезда она на очень-очень древних вещах моего народа Всегда стоит этот символ. И в наших старинных песнях говорится о том, что пришли мы из какого-то места, где было очень холодно, много снега и много чудовищ, с которыми приходилось сражаться. Джилит вспомнила о том, что Саймон пришел в их мир из своего через какие-то ворота в пространстве и времени, так же, как и колдеры. Что же салкары всегда были одержимы жаждой путешествий? Недаром в мирное время они брали с собой на корабли всех своих домочадцев, словно отправляясь куда-то, откуда и не предполагали вернуться. Только в дни войны судно салкаров не напоминали плавучие деревни. Видно, их снидало смутное беспокойство, и быть может, и они когда-то явились в этот мир из другого, и имя руководил, под спудный инстинкт, побуждавший искать утраченную родину. Джилит вернула браслет Стимкру. Ценная вещь, капитан, быть может, у каждого из нас есть такой заветный талисман, которым мы будем стремиться все долгие годы нашей жизни. Хорошо сказано, леди. Мы приближаемся к кусте Энкора, но хотите ли вы попытаться установить более точные координаты субмарины Колдоров? Да, она растянулась на сундуке в маленькой каюте, куда проводил ее корабль. Здесь было жарко и душно, кольчуга стесняла ей грудь, но Джелит усилием воли отогнала от себя все посторонние мысли и напрягала все свои способности, чтобы представить себе Саймона. «Саймон!» — позвала она мысленным призывом. Ответа не было. Она была так уверена в мгновенном контакте, что даже ощутила физическую боль. джилит открыла глаза, потолок каюты дрожал и качался. Быстрый несся с такой скоростью, что это быстрое движение, возможно, и не давало возможности ей сосредоточиться по-настоящему. — Саймон! На этот раз она звала его настойчиво, отчаянно. Она много лет проходила тренировку, ее долго обучали концентрировать и направлять свою энергию на выбранную цель, но только с помощью волшебного камня, который был символом и орудием ее ремесла. Быть может, сейчас ее усилия напрасны именно потому, что у нее отобрали этот камень? Но ведь в то утро она слышала призыв Лоис и с такой уверенностью помчалась Вес, надеясь снова стать одной из властительниц. И лишь для того, чтобы убедиться, что эти двери для нее навсегда закрыты. И тогда она уединилась, чтобы выяснить, что же с ней произошло. Так требовали обычаи ремесла. Когда она услышала о том, что Саймон выступает против своей натуры, она сразу же поняла, что он находится под властью Колдоров. И тогда она прибегла к помощи своей новой силы, хотя так мало о ней знала. Ей удалось отстоять Саймона, который только благодаря ей приземлился в болотах Торов. А затем она предприняла еще одну попытку, и все же неужели властительницы правы, и ее новая сила только отголосок прежней, и рано или поздно она совсем в ней угаснет. «Саймон!» Желид снова стала думать о нем, на этот раз вне всякой связи со своей прежней целью. И снова заглянула в глубь самой себя. Она пожертвовала своей волшебной силой ради Саймона, когда вышла за него замуж, купив такой целью и ценой возможности их союза. Тогда она думала, что супружество с ним все, чем она дорожит на свете. Но почему же в таком случае она так отчаянно ухватилась за призрачную надежду, что ее дар останется с ней и что эта жертва не жертва вовсе? Она ведь все же поехала в Эс убеждать властительниц, что она по-прежнему волшебница и ее дар остался с ней. А когда у нее ничего не вышло, она не вернулась к Саймону, а предпочла остаться наедине с собой». А после решила сделать все, что в ее силах, чтобы доказать властительницам, что они заблуждаются. Словно Саймон больше ничего для нее не значил. Всегда только эта сила, только этот дар. Неужели то, что разбудил в ней Саймон, оказалось лишь мимолетней тенью? и на самом деле вовсе не затронула ее по-настоящему. Саймон! Но вдруг ее охватил мучительный страх, которого она никогда раньше до этого так не испытывала, как перестала быть волшебницей. Саймон! Это было не просто призыв, это был крик, полный отчаяния, боли и страха. Джилип! Слабый, далекий, но все же отклик сразу же подбодрил ее, но не принес ответа на терзающие ее сомнения. «Мы приближаемся», — она коротко как могла сообщила ему, что нужно делать дальше, чтобы осуществить их план. «Я не знаю, где мы», — ответил он, — «и я едва ли смогу отвечать тебе». В этом таилась вся опасность. Их связь может нарушиться, если бы они нашли способ укрепить ее. В волшебном ритуале изменений внешности волшебницы пользовались силой общего желания. Оно и способствовало изменению внешнего вида. Общее желание, но ведь их только двое. Впрочем, нет, ведь есть еще Лойс, Ее желание может соединиться с их желаниями. Правда, девушка из Верлейна не была волшебницей, но изменить облик могли и те, кто не относится к древней расе. И Лойс однажды уже испытала такое превращение. Она, конечно, не в состоянии сама вызывать энергию, но воздействовать на нее могла. Не предупредив, Саймона Джелит разорвала их связь и вызвала в своем воображении образ Лойс. Лойс! Перед мысленным взором Джилит мелькнула стена, кусок пола, две скрученные фигуры, одна из них Лойс. В этот краткий миг она увидела Лойс глазами, но ей нужно было совсем другое, не владение личностью Лойс, а контакт между ними. Это удалось не сразу, но всё же Джилит добилась этого. Контакт возник, сначала робкий, неопределенный, потом все более прочный. И вот, наконец, она надежно связалась с Лойс. Теперь Саймон нащупала контакт, закрепила его. Саймон Лойс, связь становилась все более прочной. И она установила то, что ей было нужно. Она нашла направление. То, что им нужно было с самого начала, направление, оно найдено. Джелит спрыгнула с сундука, поспешно поднялась наверх по трапу, цепляясь за поручни. Ветер надувал паруса, корма судно ныряла в бушующих волнах. Небо нахмурилось, горизонт перерезали красные от цветы заходящего солнца. Прическа джилит растрепалась, а волосы... Развеялись по ветру, когда она подошла к стоявшему на борту капитану. «Курс!» — сказала она и покачнулась от неожиданного толчка, едва успев удержаться на ногах. «Надо идти этим курсом!» Он внимательно посмотрел на нее, кивнул и отдал команде распоряжение. «Где-то под бушующими волнами шла подводная лодка». и быстрый начал стремительно разворачиваться влево, ложась на нужный курс. Джелит совершенно не сомневалась в правильности курса. Она знала, что информация будет точной до тех пор, пока ей удастся поддерживать трехстороннюю связь. Брызги соленой воды окатывали ее с ног до головы, Волосы мокрыми прядями оплели лицо, свисали на плечи. Из виду исчезла последняя полоса береговой линии Скарпа. Она так мало знала о море. Быть может, этот свирепый ветер заставит их свернуть, и они потеряют... С таким трудом найденный курс? Джелит высказала эти сомнения капитана. «Шторм!» До нее донеса еле слышный ответ. Но нам приходится видеть непогоду и похлеще. Но мы все же не теряли курса. Мы сделаем все, что в наших силах. Что же до остального, то все во власти старой дамы. И он суеверно сплюнул через плечо, как того требовал морской обычай. Но Джилит не нашла в себе сил снова спуститься вниз. Она все стояла на корме, Вглядываясь вдаль так пристально, словно этот взгляд мог помочь укрепить ей возникшую связь.